Начаю вас с ватами. Глава 10. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. Иван Бунин. Демян Костяной уши сидел на хохлевшей на плетне, и осенний дождь скатывался по его блестящим чёрным перьям. Кузнец, окул вязовые лоб стоял рядом, укрываясь от дождя дерюгой, и объяснял демону, что добавлять в сталь лягушечью и крови имеет никакого смысла. "Идут", сказал демон. "Я знал". "Ну уж прямо всё ты знал", сказал кузнец. Аловы шёл как королевский плащ Йартура был виден издалека. Высокую шапку бедного монаха венчал золотой шарик за особые заслуги. Сочиняй богатур был одет богаче всех, но дорогие меха от дождя намокли, и получалось, что беднее всех. В повоаду степняк вёл пару тяжело нагруженных вавилонских коней. Четвёртым шёл детина в чёрной кольчуге. неся в охапке какой-то сверток. Детина был рыжий и бородатый. «Хо, сэр Демон!» — издалека крикнул я, Артур. «Приветствую вас! Надеюсь, вы принесли нам добрую весть!» «Здорово, пернатый!» — воскликнул и детина, подойдя ближе. «Здорово, акул! Как вы тут без меня?» «А откуда ты меня знаешь, мил человек?» спросил кузнец. Скоро и ты меня узнаешь, сказал Детина. Недолго мне в безвестности пребывать. Ну что? Уши костяные. Всё вестником подрабатываешь? Нет, сказал демон. Тебя жду, друга твоего жду. Тебя только люди забыли, я помню. Ты, жихарь. Надо же. удивился Жихорь. Это ты у нас скоро совсем человеком станешь? Не хочу человеком, сказал демон. Люди злы и неблагодарны. Нет, сер демон. Мы добро помним, сказал я Артур. В Камелоте вы всегда желанный гость. Даже Дженевра уже не боится вас. Вы тоже Не люди, сказал демон. Вы герои. Это другое. Люс VII, беспрестанно вращая над головой свой дырявый зонтик, внимательно рассматривал демона. Не совпадает, сказал он. Ничего не совпадает. Где хвост в виде человеческой руки? Где оленьи рога? Это какой-то неправильный демон. Да я уж и сам чувствую, что неправильный, сказал демон. Глядеть на вас гляжу, а презирать не презираю. Старость. Правильный, правильный, сказал Жихарь. Лучше не бывает. А кул. А где же баш славный герой не взор пустоглазой? Ты б его позвал? Мне чести нет к нему идти. Его теперь не дозваться, сказал кузнец. Как и всех прочих на погосте. Жихарь похолодел. А что же с ним случилось? А что, совсем бывает. Спился и помер под забором, даром что кобатчик. Так он же герой. Понимаешь, мил человек. сказал кузнец. У нас в Столинграде нынче какое-то помрачение умов. Сперва всем казалось, что герой невзор. А нынче кажется, что герой Бабура. Книжка, говорят, про него написана. И книжна в сметении, а не взор твой, всё своё немалое добро пропил. К Бабуре в долги залез. И ны говорит, что он руки на себя наложил, ни то удавился, ни то повесился. Бабура. Бабура вдруг заговорил король: "Не юзор Бабура, Бабура не юзор, ничего не понимаю". "Всё понятно", сказал Жихарь. "Не вззор чужой славы не сдюжил нести. Расписку мою Бабуре перезаложил". Ах, не успел я с ним за старика Беломора посчитаться. Ах, не успел. Беломор здесь, сказал кузнец. Кнежна наша стала чахнуть. Вот его и позвали. Страшатся его все, кроме меня. Сэр Окул, сказал король. Как вы посмотрите на то, чтобы перебраться к нам в Логарью? «У нас нужда в добрых кузнецах». «Ты мне мастеров не переманивай», — сказал жихарь. «Ну, а где же бобура? Или тоже запил?» «Пока не запил, но помалу прикладывается», — сказал акул. «В кабаке он. Где ему еще быть?» «Ну, сходи и позови», — сказал жихарь. «Передай, что побратимы его приехали навестить». «Упрется?» Волоком волоки героя-то. Да кто ж мне позволит? У него охрана там, что ли? Да какая охрана? Вся дружина давно разбежалась. Княжна же не могла. Люди со дня на день ждут кривлян. Я уж землянку в лесу выкопал. Ладно, пойду, скажу бабауре. Он удалился в сторону кабака. Жихарь спросил демона: Дети-то как всё ещё огорчают. Это их ремешком, ремешком. Дети играют в жихари в поход.